Проснулся он от пения птиц, доносившегося с нижнего склона, поросшего деревьями. Он сел и тогда увидел, что оказался на небольшой площадке у подножья огромной скалы, по углублению в которой он спустился в своем снежном облачении. Напротив нее, неприступной стеной, возвышалась другая скала, чья вершина уходила в самое небо. Ущелье проходило между этими двумя скалами с запада на восток. В заливавшем его сейчас солнечном свете отчетливо вырисовывались обломки горы, перегородившие это ущелье. Гора, по которой можно было спуститься, поначалу показалась ему такой же отвесной, как и скалы с двух сторон от него, но за покрытой снегом ложбиной он обнаружил напоминавшую печную трубу расщелину, по которой струйками стекала талая вода. По такой расщелине отчаянный человек может рискнуть спуститься. Спуск оказался легче, чем он предполагал, и вскоре он вышел на площадку, а затем, преодолев без особых трудностей каменистый уступ, выбрался на поросший деревьями склон. Он собрал последние силы и направился дальше по ущелью, ибо увидел что ведет оно к зеленеющим лугам, среди которых он теперь довольно четко различил скопление каменных домов, невиданного им доселе образца. Иногда ему казалось, что на пути его движения все время возникает какая-то напоминающая стену преграда, да и солнце через какое-то время перестало заливать ущелье, замолкли голоса птиц, воздух стал холодным и мрачным, но равнина со странными хижинами все еще остававшееся далеко впереди, вырисовывалось от этого все яснее и яснее. Подойдя к откосу, он заметил среди скал, а человек он был наблюдательный, незнакомого вида папоротник, который, казалось, так и протягивал к нему из расщелин свои зеленые руки. Он оторвал веточку, погрыз стебель и обнаружил, что это подкрепляет.